Глава тридцать 38. Кровь и золото. Ахтыр, ты расскажи Дженне, что слышал про Корына и Илгыс. Женька, оцепенев, молча сидит на земле и смотрит в пламя костра. Женщины воют, в стране мужчины чего-то ждут. Я расскажу, мальчишка дрожит. Корын! я подслушивал Джинаи, потому что боялся, что Корын убьет жену свою. Так вот, Он велел ей ехать сюда и отравить тебя. Сказал, что знает много трав. А если тебя не будет, бояр вернется к отцу. И если не вернется, ну, уж точно ослабнет, и тогда Карын убьет его. Зачем? Зачем его убивать? всхлипывает Листян. Бояр ушел, он больше ему не соперник. Она сидела в стороне от Дженна, когда Наран сказал, что молодой хан умер. Листян хотела броситься в объятия к подруге, разрыдаться на ее груди. Но наткнулась на такой взгляд. В общем, плакала лис в объятиях брата Сулейма. Карын хотел стать ханом, а хан хотел назначить бояра своим преемником. И поэтому прогнал прочь, и поэтому тоже, мягко сказал Сулем: "Это урок, ценный урок. Бояр должен был окрепнуть и научиться выживать в дикой степи". Ему это почти удалось. Я уверен, по весне отец позвал бы своего сына обратно, и Корын все понял. Женька тяжело дышала. Она сейчас ощущала себя полной дурой. Понять все их подковерные интриги было немыслимо. Наверное, бояр во всем бы разобрался, если бы у него имелось на это время. Хан еще крепок и полон сил, напомнила она всем. Недавно у него родился сын. Зачем ему отдавать власть? Сегодня он молод и силен, а завтра ему подольют яду, Сулим прищурился с недовольным видом. Значит, недостаточно силен. Великие предки отмерили каждому свой путь. Значит, в его шатре завелась змея, парировала Женька. А змей надо убивать. Ты убьешь алгыс? Сулим спрашивал с явным любопытством. Конечно, но не сейчас, пусть родит и выкормит. Потом умрет, успеется. А если, если бояра больше нет, нам нужно выбрать нового хана. Неожиданно напомнил Наран. Да, оживился хромой. Я, брат бояра, его наследник, я думаю. Бояр сказал, что править будет Дженна. Что? Сулим вскочил на ноги, покраснел. Женщина, чужеземка, бесплодная, невозможно. Дженна такой же воин, как и все мы, строго ответил Бат. Она с нами билась, пила из одной чаши, ела из одного котла. Конечно, Дженна не Он смирил Сулима взглядом. Не тот, кто из лука не способен попасть в летящую птицу. Дженна громко подтвердила Ират. Почему не Сулим? спросила Листян. Он может и не воин, но воинов у нас достаточно. А вот тех, кто сможет позаботиться о припасах, кто знает, когда впору встречавец, кто разумеет все обычаи, кроме него? Нет, ни не один. К тому же он сын своего отца, брат бояра и мужчина. Я и сам знаю, когда овец!» — фыркнул наран, пристально глядя на свою любимую. Мне нужен хан, который рядом со мной пойдет в поход, закроет меня от летящей стрелы, а если меня возьмут в плен, то бросится мне на помощь. Сулим отчетливо скрипанул зубами. Как женщина и во главе стана. Правильных их всех выгнали полоумные безумцы. Надо было раньше взять бояра за горло, если его воины такие, каков он сам, чему учил столько лет. Неужели отец и этого не знал, не видел? Пусть каждый воин скажет свое слово, процедил Сулим. Я или женщина чужеземка. Женька поглядела на него насмешливо. Будь вместо Сулима, допустим, Наран, можно было еще сомневаться в выборе мужчин. Но сейчас Она знала, что брата бояра здесь не любят и не уважают, и сама думала так же. Ну подумаешь, нога. Вон у Бурсылова в груди дыра была, легкая пробита. Он теперь долго ходить, быстро бегать и размахивать саблей не может, задыхается. И что с того? Верхом ему это скакать не мешает и целится из лука тоже. А у Сулима обе руки на месте, но он не желает быть воином, так что нечего даже и думать, что кто-то захочет такого хана. Женщины тоже скажут свое слово, на всякий случай уточнила Женька. — Они тоже, как те. Женщина не воина. Неужели? Нане, Гаюна, покажите свои луки и кинжалы. Нане у нас десятник, и у Гаюны скоро свой десяток будет. Мы ведь не штырцы, которые своих женщин могут продать, избить или прогнать прочь, и не угуры, которые детей отправляют умирать в степь. Мы народ сильный, даже женщины у нас могут себя защитить. Ведь только такие достойны родить сыновей, как те, верно? Него воинам за женскую юбку держаться», — злился харманогий. А кто держится? Разве что ты, Сулим, годами жил в материнском шатре, а здесь каждый муж свободный и сильный. Это было абсолютное поражение. Сулим понимал, что проиграл эту битву вчистую. Никто не пойдет за ним. Может быть, эта девчонка погубит стан, да, скорее всего так оно и будет. К мальчишкам бояра важнее воинская доблесть и умение стрелять, чем здравый смысл. Что ж, их право. Он поднял руки ладонями вверх и мирно сказал: Дженна так дженна. В конце концов, она жена бояра. Мой брат желал оставить ее после себя, так? Но говорил ли он, что его брат совершенно бесполезен? Нет. Так может, я буду направлять руки молодой ханше. давать ей советы, прикрывать ей спину холодной зимой. Или вы выгоните меня прочь. Что ты, Сулим Гуай? Тут же вскрипел Санаран. Ты теперь родить Дженне Ах, будешь ее старшим братом, ее отцом, ее помощником. Твоя мудрость нам нужна. Сулим кивнул, усмехаясь, а зубами уже заскрипела Дженна. Будь ее воля, она об этого змея прямо тут и придушила. Ох, как он ей не нравился, как она его ненавидела. Но никто от чего-то не замечал этой гнили, этого смрада. Ей же казалось, что Слим просто источает душевное зловоние. Именно он отравил бояра. Только кто ей поверит? Во многом он был в общем-то прав. Она все же еще чужачка, которая мало в чем разбирается, мало что понимает в хозяйственных вопросах. А еще она слабая и уязвимая, и довольно-таки неуверенная в себе. Если бы ей в самом деле пришлось стать ханшей, она бы орала от ужаса. Но к счастью, бояр там в шатре под присмотром Ольга Дышал спокойно и ровно, даже начал понемногу глотками пить бульон. Жутко исхудавший, бледный слабый, он жил и жить будет, если, конечно, дать ему немного времени разобраться в происходящем. Дженнах, нужно решить вопрос с телом. Она вздрогнула и дико поглядела на Найро. Я понимаю, что тебе трудно. Очень трудно, милая. Но бояра нужно отправить к предкам. Так он сможет вернуться к нам, когда пожелает. Ох, сколько нецензурных слов промелькнуло в голове у Женьки. Сначала войско принесет клятвы Дженне Ах, выручил Женьку на ран, а потом мы окажем бояру все полагающиеся ему почести. Клятвы, почести, обряды. Вот уж что она терпеть не могла, так это всякие торжественные мероприятия. И в центре внимания находиться Женька тоже не любила. Но в этот раз пришлось. Она не понимала, что задумал бояр То есть, немного понимала, конечно, но это казалось ей глупым и странным. Тем не менее, Женька покорно позволила себе переодеть. От Аллава халата все равно отказалась наотрез, потребовав принести ей тот изумрудный угурский, заплести волосы в короткие куцы-косички и прикрыть их рогатой шапкой. Наера сажей подвела Женьке брови, уверяя, что так будет красивее. Надела на пальцы медные золотые кольца. Счастье еще, что у Женьки уши не проколоты, не пришлось вдевать тяжелые серьги. Хотя Лестян слабо намекнула, что можно проколоть прямо сейчас. Листян теперь Женьку вообще раздражала неимоверно, не так как Сулим, но выдрать эту пигулицу очень хотелось. Нарано она до сих пор внятного ответа не дала, не отпуская парня, но и не принимая своим мужчиной. Командовать начала в сталье. Сулиму поддержала, хотя откровенно говоря, Сулим ее брат ратоны, а Женька так, недавняя подруга. Но за это Лестяну упрекать сложно. Но Женька все равно запомнила. Если бы она не была твердо уверена, что Лийка любит бояра больше всех на свете, Женька даже могла бы ее подозревать. Но нет, какой бы капризной и глупенькой не была эта девочка, на откровенную подлость она не способна. Дженна вышла к воинам, совершенно не зная, что и сейчас делать, и что говорить. Надеялась только на Нарана. К ее изумлению и даже ужасу, посередине стана вбили колы, привязали к нему молодого буйвола. Рядом лежали мечи и кинжалы, и стояла золотая чаша. Выстроились в ряд все десятники, нарядные, в самых лучших своих одеждах, в полном вооружении, и Наира тоже была среди них. Перед великими предками клянемся мы в верности тебе, Дженна Ах, громко сказал Наран, занося кинжал над мычащим буйволом. И если предадим тебя, то станем скотиною бессмысленной и бессловесной. Один за другим десятники Ванзили в ревущего буйвола свои кинжалы А затем на ран ловким движением перерезал несчастному животному горло и быстро подставил золотую чашу, наполнив ее горячей алой кровью. Подал Женьке. Она искренне надеялась, что ей не придется это пить. Поклянись на золотой крови. А что говорить-то, прошептала она еле слышно, поняв, что ответа не дождется, мучительно вспоминала когда-то виденную церемонию инаугурации президента. Ничего не помнила совершенно. Клянусь быть вам верную сестрою, матерью и соратником. Клянусь защищать вас всей жизнью своею. клянусь не замышлять зла против всего народа. Да будет кровь и золото свидетелем нашей клятвы, закончил Наран и перевернул чашу, выливая кровь на землю. Земля предков приняла кровь. Народ Кахте принял клятву. Женька выдохнула судорожно, пряча дрожащие руки в рукава. Кажется, она справилась. А теперь пир, заявил Наран, весело ей подмигнув. Пройди на почетное место, наша госпожа. Сейчас буйвола освежуем и зажарим. Не пропадать же добро. Каждому достанется кусок. А тебе, сердце, как нашей, как нашему матери нашей, да, мозг Сулиму отдайте, ему пригодится, пробурчала Женька недовольно. Она бы предпочла сейчас ускользнуть в шатёр к бояру и убедиться, что с ним все в порядке. Сделаем, хмыкнул рыжеволосый. Хотя я бы мозг лучше Листян отдал, ей тоже не помешает. Они переглянулись, довольные друг другом. Разводили костры спора, разделывали тушу буйвола, чинили подсел навязчиво дружелюбный сулим. Немедленно принялся рассказывать о необходимости приобретения нескольких новых шатров. Ведь теперь семей стало больше, а войлок свежий будет только весной. Летняя шерсть для валяния не годится, а из шкур можно сшить тулупы и сделать одеяло. А шатры никак нельзя. И еще хорошо бы поставить соленый сыр. Для этого тоже нужны шкуры их, накрепко зашьют, залью туда молоко. Женька не слушала. Рядом с Сулимом голова просто трещала. Не зря она не доверяла этому человеку, чувствовала исходящую от него опасность. Еще воины галдели, дети от чего-то развеселились. А она практически не спала две ночи подряд от запаха жареного мяса ее замутило. извинилась отошла в сторону за шатры согнулась пополам ох уж эта беременность какая тяжкая ноша а ведь это только начало здесь за шатрами в слезах и холодном поту и нашел Джанну Ахтыр.